Глава 13 Нужен ли любви третий? Часто ли вы с партнером бываете только вдвоем? Можете ли вы на самом деле хоть когда-нибудь остаться с кем-то по-настоящему наедине? В физическом смысле, да, разумеется. Влюбленные находят укромные места для встреч, отправляются в свадебное путешествие на райские острова или запираются в своей маленькой уютной квартирке. Мама и маленький ребенок, как правило, тоже проводят довольно много времени вдвоем. Хорошие друзья могут отправиться в поход в горы, где проведут много дней, не встретив ни одной живой души, или, вернее, ни одного физического тела. Это важное уточнение, потому что если вы присмотритесь внимательнее к психологической составляющей всех этих ситуаций, то обнаружите, что другие люди почти всегда незримо присутствуют рядом с вами. Мама младенца находится с ним рядом, ухаживает и заботится о нем. Она берет его на руки, смотрит в его сонные глаза, нежно разговаривает с ним, кормит его и поет ему колыбельные песни. Но всегда ли она в эти моменты думает только о нем? Всегда ли ее мысли сосредоточены только на своем ребенке? К счастью, это не так. Временами она отвлекается на мысленный разговор со своей матерью, вспоминает ее советы по уходу за ребенком, соглашается с ней или спорит. Иногда она думает об отце ребенка и с удовольствием мечтает о том моменте, когда он вернется с работы и сможет помочь ей или, наоборот, злиться, что его все время нет рядом. Или она думает о своих подругах, коллегах, родных и множестве других людей. В каждом из этих случаев в отношениях мамы и ребенка появляется третий. Ребенок не знает об этом, но этот третий всегда присутствует и непременно влияет на отношения мамы и малыша. Уверена ли мама, что отец ребенка рад его появлению? Со стыдом или гордостью планирует она показать своего младенца подругам? Воспринимает ли она свою семью или семью мужа как поддерживающую? В зависимости от ответов на эти вопросы будет меняться и отношение мамы к своему ребенку, хотя сама она может даже не отдавать себе в этом отчета. Мы много говорили о том, как важно для младенца материнское присутствие в раннем возрасте. Но современные матери иногда настолько сильно тревожатся о том, чтобы не травмировать ребенка своим отсутствием, что стараются убрать все третье из своей жизни. Это неплохо, ведь младенец должен получить опыт безусловной любви и ощутить себя очень значимым и важным. Это необходимо в том числе для развития его способности любить. Но с какого-то момента ребенку не менее важно научиться выдерживать и отсутствие матери. Так он учится ощущать любовь на расстоянии и помнить о маме даже тогда, когда ее нет в поле зрения. Постепенно соприкасаясь с реальностью, в которой у мамы есть не только он, но и еще кто-то или что-то важное, ребенок учится быть в отношениях втроем и получать от этого не меньшее удовольствие. Самые очевидные отношения втроем – мать, отец и ребенок. Очень важно, чтобы ребенку не приходилось чувствовать ревность, страх и необходимость выбрать кого-то одного. Для ребенка это отношения, в которых можно легально любить обоих родителей и видеть, что это их радует, а не огорчает. К сожалению, так бывает не всегда. Иногда один из родителей воспринимает проявление любви ребенка к другому с ревностью. Это происходит не только в ситуации развода, когда сложное или негативное отношение к бывшему супругу выплескивается на ребенка. Такие чувства могут возникать и у родителей, живущих вместе. «Ты что, любишь папу больше, чем меня?» Этим вопросом мать ставит ребенка в очень сложное положение. Он чувствует, что своей любовью к отцу почему-то причиняет страдания матери. Иногда мужчина воспринимает младенца как того, кто забрал себе его жену. Это может вызывать ощущение брошенности и чувство обиды. В таких ситуациях мужчины часто дистанцируются, Иногда они заводят параллельные отношения, чтобы снова почувствовать себя вдвоем, пусть и с другой женщиной. Опыт хорошего треугольника, в котором каждый из его членов может видеть, что его любят, но он не единственный, помогает сохранить отношения. В таких треугольниках каждый может искренне любить и не переживать, что это портит другие его отношения. Никто не должен выбирать для любви кого-то одного. Если говорить о парах, в которых детей нет, даже укрывшись на необитаемом острове, эти двое не перестают думать о ком-то еще. О родителях, друзьях, коллегах, бывших мужьях или женах, любовниках или любовницах. Влюбленные могут не замечать этого, хотя осознать это влияние бывает крайне важно. Ведь иногда оно может быть весьма деструктивным. Очень часто подобные открытия происходят только в кабинете психотерапевта. Чтобы обнаружить внутренний голос третьего в своей голове, спросите себя. А я уверен, что хороший муж обязан во всем и всегда обеспечивать свою жену. Если да, то почему я задаюсь этим вопросом? Как я вообще узнал об этом правиле? Кто впервые сказал мне это? Или, может быть, я слышу это постоянно от каких-то значимых для меня людей? Чаще всего люди усваивают подобные идеи еще в детстве. Именно по этой причине они кажутся им очевидными. Но у них почти всегда есть свой автор, из общения с которым человек узнал о том, что такая идея вообще существует и что именно она правильная. Умение обнаруживать таких скрытых третьих очень полезно и важно для отношений. Иногда такие открытия порождают своеобразные внутрисемейные мемы. «О, кажется, сейчас к нам зашёл твой папа» с его любимым предложением запастись продуктами на черный день. Если такие фразы звучат без обвиняющей интонации, это значит, что пара, скорее всего, научилась использовать такие внутренние голоса с пользой. Их обнаружение помогает посмотреть на то, что казалось вам очевидным под новым углом. Тогда вы можете пересмотреть эту очевидность, переосмыслить ее и решить, что с ней делать дальше отбросить как неподходящую или необязательную, или принять как действительно полезную и справедливую. Подумайте прямо сейчас, какие скрытые третьи особенно сильно влияют на ваши отношения. Для этого вспомните, какие идеи об отношениях являются актуальными для вас, откуда вы узнали, что нужно вести себя именно так, а не иначе, кто транслировал вам вербально или своим поведением, что отношения должны быть именно такими. Чтобы посмотреть на такие утверждения критически, спросите себя, согласен ли я с этим? Почему эта идея важна лично для меня? А в чем она меня ограничивает? Как она влияет на мои отношения? Согласен ли с этой идеей мой партнер? Повторим, что любые отношения постоянно и неразрывно связаны с другими людьми, Пара получает из окружающего мира и социума не только различные суждения, мнения и советы, но и поддержку, одобрение и признание. Для этого люди устраивают свадебные церемонии, приглашая на них родственников и друзей, организуют семейные фотосессии, которые размещают потом в социальных сетях. Людям важно, чтобы их союз был замечен, распознан и поддержан миром. Но иногда партнеры отвергают эту потребность или пытаются бороться с ней. Они говорят, нам никто не нужен. Мы вдвоем, и это и есть наш мир. Такие внутренние девизы могут быть полезными в самом начале отношений. За счет такого радикального отделения паре удается выполнить сложную работу по эмоциональному и физическому отсоединению от родительских семей и давления социума. Но спустя некоторое время изоляция и противопоставление могут привести к тому, что этот отдельный мир пары превратится в осажденную крепость. Внутри нее будут накапливаться скука, теснота, раздражение. Ведь невозможно давать друг другу ощущение признания, любования и замеченности по 24 часа в сутки много дней подряд. Часто в ходе парной терапии можно обнаружить, что сексуальное влечение снижается в отношениях, которые устроены по принципу «не вижу никого, кроме тебя». У таких пар есть высокий риск перейти к принципу устройства отношений, который можно назвать обреченностью друг на друга. В таких отношениях сложным образом переплетаются влечение, ревность, одновременно желание верности и потребность в свободе, страх предательства и скука. Большая проблема таких отношений заключается в том, что возбуждение не может быть направлено всегда только на одного человека. Вы либо разрешаете себе восхищаться, любоваться, возбуждаться, глядя как на партнера, так и на мир вообще, включая людей, которые его наполняют, либо же вы подавляете в себе любые зачатки влечения, чтобы обезопасить себя и свои отношения от вмешательства третьего. Если возбуждение и желания возникают к кому-то еще помимо партнера это может пугать и создавать внутри вас значительное напряжение. Иногда людям кажется, что любое влечение должно обязательно превратиться в действие, хотя это абсолютное заблуждение, ведь вы можете получать удовольствие, просто чувствуя внутри себя энергию, которая дает вам ощущение жизни. Если такого разделения на чувствование и действие внутри нет, Партнеры стремятся полностью запретить себе любое влечение. Чтобы разобраться с природой напряжения, которое при этом возникает, важно понять, как именно оно возникает. Во многом это зависит от психологического устройства каждого человека, его взгляда на отношения, гласных и негласных договоренностей внутри пары, ее общих установок и убеждений. Спросите себя, если мне нравится кто-то другой, остаюсь ли я верен своему партнеру? Если меня кто-то привлекает, как я решаю остаться в своих отношениях? Это моё сознательное решение? Или за ним стоят привычка, обязательства, внешние обстоятельства? Честно ли я поступаю по отношению к партнеру, если не говорю ему о том, что симпатизирую кому-то другому? Это влечение возникает потому, что в моих нынешних отношениях временно что-то не так? Или мне действительно будет лучше с другим человеком? Все эти вопросы связаны с напряжением выбора. Обнаруживая в себе восхищение, симпатию и стремление к кому-то за пределами пары, вы оказываетесь перед выбором. Напряжение, которое с этим связано, возникает из-за того, что вы вроде бы уже сделали выбор, когда решили, что будете в отношениях с вашим партнером. Возможность выбирать что-то другое напоминает о том, что вы по-прежнему свободны. Несмотря на уже принятое решение и данные друг другу обещания, вы все еще можете решать, хотите ли быть вместе. Такая свобода вызывает тревогу, ведь она приносит с собой осознание ответственности за совершаемый выбор. Часто, если вы ощущали себя несчастными в отношениях и обвиняли в этом партнера, возвращая себе свободу, вы вынуждены признать и собственную долю ответственности. Более того, возвращая себе свободу в отношениях, вы оказываетесь в ситуации выбора, который не имеет конца. Ведь с этого момента вы выбираете партнера каждый день. Точно так же, как и он нас. Это наполняет ваши отношения тревогой. Вместе с ней в них появляется ощущение «меня выбрали» и продолжают выбирать. В том числе по этой причине полное устранение фигуры третьего из отношений с одной стороны приводит к ощущению безопасности, а с другой стороны к упомянутому ранее чувству обреченности друг на друга. Впрочем, иногда бывает, что появление третьего в отношениях приводит не к их улучшению, а наоборот к серьезному кризису или даже расставанию. Например, представьте себе, что один из партнеров регулярно говорит о ком-то постороннем, приводит его в пример, хвалит и восхищается. Причем это чаще всего происходит именно в моменты, когда внутри пары возрастает напряжение или обостряется хронический конфликт. Это похоже на то, как в детско-родительских отношениях взрослые говорят ребенку «Какой же соседский мальчик послушный и ответственный? Тебе нужно брать с него пример. Посмотри на сестру, какая она спокойная. Не то, что ты все время попадаешь в какие-то передряги». Обычно люди вспоминают такие реплики родителей с раздражением и даже злостью, Причем злятся они не столько на родителей, сколько на этих чудесных детей, которыми их близкие так восхищались. Эта форма выражения недовольства через сравнение с кем-то третьим, как и обращение к кому-то третьему с жалобами на близкого человека, нередко встречается в партнерских, супружеских и даже дружеских отношениях. Например, мужчина просит жену уделить ему больше времени в ближайшие выходные. Он говорит «давай отдадим детей бабушке, погуляем, посмотрим кино», Посидим только вдвоем в любимом кафе. Представим, что она не отвечает немедленным согласием и обещает подумать. Но через несколько часов она не сообщает о своем решении, а начинает вместо этого рассказывать о муже-подруге, о том, как много он зарабатывает и может позволить себе возить подругу на выходные в Европу. Так женщина, с одной стороны, говорит о чувстве зависти, а с другой сообщает мужу, что, разумеется, тоже хотела бы проводить свои выходные в Европе. При этом она может совершенно не отдавать себе отчета, почему вдруг решила завести этот разговор именно сейчас. Но муж начинает переживать свое предложение о планах на выходные как недостаточное, скромное, мелкое. Он может ощутить стыд из-за того, что не способен дать любимой женщине то, чего она хочет. Или вину за то, что его предложение ее расстроило. Если мужчина не осознает, какие именно чувства испытывает по этому поводу, пара попросту не сможет поговорить конструктивно. В этом случае муж, скорее всего, будет злиться и, защищаясь, постарается обесценить супругу в ответ или же направит свою злость на мужа-подруги. Вполне вероятно, это приведет пару к конфликту. Совместные планы на выходные рухнут. В этой ситуации третий сыграет негативную роль, потому что с его помощью супруга попыталась избежать прямого разговора о своем желании. Если бы партнеры могли обсудить проблему, не прибегая к сравнению с третьим, это дало бы им возможность понять что-то важное. Супруги могли бы обнаружить, например, что им уже не так комфортно проводить время вдвоем, как это было раньше. Но фокус ссоры уже сместился на фигуру третьего, и это помогло избежать честного взгляда на проблему, которая назрела в отношениях. Проблема же никуда от этого не делась и, возможно, только усугубилась – Ведь напряжение и недовольство имеют свойство накапливаться. Пример другого варианта бессознательного использования третьего может выглядеть так. Представьте семью, которая проходит через серьезный кризис. Родители находятся на грани развода. В этот момент ребенок начинает часто или сильно болеть. В эти периоды родители на время оставляют свои разногласия, чтобы больше времени проводить с ребенком и заодно друг с другом. В этой ситуации в роли третьего выступает ребенок, который становится своего рода клеем или громоотводом для семьи. Его состояние позволяет сблизить родителей и снизить напряжение в системе, находящейся на грани распада. Бессознательные родители и ребенок поддерживают этот симптом кризиса отношений. Так происходит, когда партнерам не хватает ресурсов для прямого разговора о проблемах, переживаниях и обстоятельствах, которые привели их к этому кризису. Возможно, им не хватает решимости, чтобы сделать выбор, расстаться или, наоборот, объединиться в попытке пройти через это испытание вместе. Возможно, у каждого из них сложилось противоречивое отношение к браку. С одной стороны, там накопилось много усталости и неудовлетворенности, С другой осталась привязанность друг к другу. Тогда болезнь ребенка на бессознательном уровне становится для них поводом объединиться и, возможно, поддержать теплющуюся надежду на сохранение брака. В обоих примерах вовлечение в отношения третьего позволяет снизить напряжение из-за острого кризиса и вместе с тем избежать встречи со сложными чувствами и проблемами. Обычно для описания этого феномена психологи используют термин «триангуляция». Это своеобразный способ затормозить проживание кризиса в паре и перевести его в состояние хронического. Злость и недовольство в этом случае будут направляться не по адресу, а куда-то в сторону, лишая пару возможности перестроить свои отношения или завершить их. В ситуации триангуляции таким третьим может стать ребенок, любовник или любовница, другой человек, а, возможно, чья-то работа или хобби. Чтобы выбраться из такого порочного треугольника, партнеры должны заметить, как именно они используют кого-то или что-то для того, чтобы избежать трудного разговора. Наверняка вы бывали свидетелем или непосредственным участником такого рода ситуаций, Пара приглашает в гости друзей, в какой-то момент в общем разговоре кто-то из них начинает подтрунивать над другим или рассказывать гостям о ситуации, в которой явно сквозит претензия или недовольство партнерам. Или бабушка, которая провела день с внуком, рассказывает родителям мальчика, как же ей было тяжело, ведь он такой упрямый, непослушный, неусидчивый ребенок. Ситуации могут быть разными. Кто-то из партнеров или близких людей жалуется на другого человека друзьям, родителям, детям, родственникам, коллегам, соседям, учителям. Происходит это в их присутствии или нет, не так важно. Постарайтесь вспомнить подобные ситуации, которые происходили лично с вами. Какую жалобу или претензию вы чаще всего озвучивали третьим людям? В какое чувство, желание или просьбу вы могли бы перевести эту жалобу? Как же я устала от того, что моего мужа вечно нет дома. Если бы эта претензия была выражена в виде прямого обращения к мужу, а жена действительно решила бы разобраться с этой проблемой, то звучала бы она, например, так. «Мне все время тебя не хватает. Я очень скучаю. Иногда я переживаю, что ты меня разлюбил. Может быть, ты мог бы перестроить свое рабочее расписание так, чтобы мы могли проводить хотя бы немного больше времени вместе». Если необходимость такого разговора вызывает в вас сильную тревогу, подумайте о ней как о сигнале, который сообщает, какие страхи и представления об отношениях. Или прошлый совместный опыт влияет на ваше желание избегать прямых разговоров на сложные темы. «Как же я ему это скажу?» «Да наверняка это все равно ничего не изменит. Я не хочу ее ни о чем просить». Подумайте, что может стоять за сомнениями такого рода. Отказываетесь ли вы хотя бы время от времени от прямых разговоров под подобными предлогами? Разобраться с этим бывает очень важно. Ведь умение прояснять сложные моменты в отношениях может значительно улучшить их, облегчить прохождение через кризисы и помочь вашей любви жить долго. Пока вы не обретете эту способность, вашей паре всегда будут необходимы третьи, чтобы хотя бы на время снижать накапливающееся напряжение. Так нужен ли любви третий? Мы полагаем ответ «да», определенно нужен. Но будет ли этот третий помогать вам поддерживать чувство любви или окажется инструментом для избегания открытых и прямых разговоров, решать только вам самим.